Глава 5. Здравый смысл не рождает здравых идей. В 30-е годы прошлого века у управляющих японских заводов были все основания считать своих рабочих персоналом третьего сорта. По выработке они и в подметке не годились жителям Детройта или Кливленда. 25-летний сотрудник ткацко-предельной фабрики Toyota Spinning ⁇ Winning Тайти Оно был потрясен, узнав, что для выполнения работы одного американца требуется десяток его соотечественников. Но разве американец на самом деле затрачивает в 10 раз больше мускульных усилий? Очевидно, японцы что-то тратят впустую, рассудил тогда будущий вице-президент Тойота и создатель ее производственной системы. Таити Она производственная система Тойоты, уходя от массового производства. Институт комплексных стратегических исследований. В искусстве управлять людьми американцы не имели себе равных. Именно в Штатах в конце XIX века пытливый инженер-механик по имени Фредерик Уинслоу Тейлор начал серию исследований, призванных доказать, что рабочий может трудиться в разы эффективнее, стоит лишь снабдить его подробными инструкциями, что и как делать. В понимании Тейлора видимость напряженного труда, которую привык создавать заводской персонал, на деле не имела ничего общего с высокой выработкой. Средний рабочий был не только ленив, но и слишком глуп, чтобы справиться с задачей повышения производительности по собственному почину. Тут требовался научный подход. Первыми подопытными Тейлора стали рабочие сталелитейные компании, подрезавшие чугунные чушки. Вооружившись секундомером, Тейлор проводил хронометраж работы наиболее ловких мужчин. Точно доктор Франкенштейн, он собирал своего идеального работника по кусочкам. В ход шли самые точные и быстрые движения, соединяя их, Тейлор выводил эталон рационализаторства, который, в свою очередь, становился нормой для всего коллектива. Компания получила четырехкратный рост производительности, а рабочие — солидную прибавку к жалованию. Не был обделен и сам Тейлор, снискавший мировую славу. Эпитафия на его могильной плите гласит, что под ней покоится отец научного менеджмента. Дело Тейлора продолжил Генри Форд. Легендарный промышленник довел идею рационализации труда рабочих до известного совершенства, совместив ее с конвейером. Фордовское управление поточным производством считалось образцовым повсюду, где выпускали массовую технику. Таити Она был среди тех, кто испытывал благоговение перед гением Форда. В 1943 году он перебрался в автомобильный бизнес своих пожизненных работодателей семьи Тойода. В то время Toyota Motors выпускала в основном грузовики для императорской армии. Продлилось это недолго. В середине августа 1945 года заказчик столкнулся с непреодолимыми трудностями, поражением в войне. Японский милитаризм был безвозвратно погребен под развалинами Хиросимы и Нагасаки. Но у японской автомобильной промышленности были другие планы — постараться выжить. «Тойота» не последовала примеру других японских производителей, которые сразу после войны решили собирать иностранные, в частности, американские автомобили по лицензии. Компания со скепсисом отнеслась к научному управлению по западному образцу, когда все вокруг страстно желали его внедрить. И главное, «Тойота» не разделяла ценностей массового производства. К тому времени экономия на масштабах была не просто традицией, она была аксиомой. Ее фундамент укрепляли популярные концепции вроде зависимости Макси Зильберстона, прочно увязывавшей рост объемов выпуска с падением себестоимости продукции. Цель снижения издержек казалась вторичной, а в условиях растущего рынка просто безрассудной. «Здравый смысл редко дает здравые идеи», любил повторять Таити Оно. Джеймс Вумек, Дэниел Джонс, Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании? Издательство Альпина Business Books. Этот человек верил, что выпуск широкой номенклатуры небольшими партиями однажды подпишет смертный приговор массовому производству. Но позволить себе подобную модель компания могла лишь радикально пересмотрев подходы к управлению издержками. Она объявил войну потерям. В японском языке главный враг Toyota обозначен емким словом «муда». В широком значении это то, что не создает ценности для потребителя, и бессовестно поглощает ресурсы компании. Анализируя потери и их природу, Таити Оно все ближе подбирался к ответу на вопрос, мучивший его в молодости. В чем причины низкой производительности японцев? Кое-что его соотечественники определенно тратили впустую. Таити Оно различал семь вариаций муда. Потери происходили из-за дефектов, ожиданий, лишних запасов, ненужных движений людей и перемещения материалов а также лишних этапов обработки и перепроизводства. Все это подлежало систематическому устранению. Самым остроумным изобретением ОНА стала концепция «точно вовремя», «just in time». Менеджер синхронизировал работу всей производственной цепочки, от поставки материалов и комплектующих до сборки автомобиля. Не менее важным было и то, что отныне цехом руководил не план выпуска, который опирался на прогнозы продаж предыдущей партии и объемы запасов, а непосредственный спрос. Компания вытягивала заказы с рынка и без промедлений бралась за их исполнение. Она адаптировал для своих цехов систему закупок супермаркета. В уважающем себя магазине продажа товара на кассе служит сигналом складу восполнить его отсутствие в торговом зале. На «Тойота» роль склада выполняло производство. При помощи новой системы коммуникаций, карточек заказа, Канбан, Таити Оно добился того, чтобы рабочие получали друг от друга нужное количество деталей по первому требованию. Детали плыли непрерывным потоком от одной стадии производства к другой. Тойота стремилась, чтобы ни один винтик не задерживался по пути к финальной сборке, а в итоге — к потребителю. Оно говорил, что искал способ заставить производство работать на компанию, как человеческое тело работает на своего владельца. Таити Она производственная система Toyota, уходя от массового производства. Институт комплексных стратегических исследований. Он радикально упростил траекторию движения деталей по цеху, превратил рабочих в многостаночников, один оператор, несколько функций, и научил их трудиться в общем ритме с ежедневным потоком заказов. Все эти изменения имели далеко идущие последствия, Нефтяной кризис 1973 года больно ударил по Японии, зависевшей от импорта углеводородов. Рост экономики, продолжавшийся 20 лет, внезапно застыл на нулевой отметке. Многие компании ушли в минус. По стране прокатилась волна банкротств. Toyota? Компания получила чуть меньше прибыли, чем ожидала. В 80-х Тойота не просто догнала Америку по показателям производительности, но и атаковала ее рынок. Большая детройтская «тройка», Ford General Motors и Daimler Chrysler уже не могла считать, что потребитель у нее в кармане. Апелляция к сердцам соотечественников с ура патриотическим призывом «Be American, Buy American» по большей части не имела эффекта. В 2007 году журнал Fortune напишет о Toyota: 25 лет назад она была лишь одной из стада навязчивых азиатских производителей, продающих экономичные малолитражки а Детройт потешался над мыслью о том, что когда-нибудь американцы пожелают купить много таких машин. Как теперь известно всякому, действительность посрамила прогнозы. Toyota Camry — самый продаваемый автомобиль в США с 2002 года, а Lexus LS430 является люксовым брендом 7 лет подряд. Американцам оставалось только смотреть и учиться. Из Штатов в Японию хлынули орды менеджеров и бизнес-консультантов. Всем хотелось знать, как японцам удалось исключить склад из производственного цикла, синхронизировать работу со множеством независимых контрагентов. Количество поставщиков «Тойота» доходило до 160. И, что самое удивительное, водрузить всю эту систему на плечи обычных рабочих. Тех самых, кого Тейлор в своих опытах низводил до безвольной груды мышц. С выходом в 1986 году англоязычной версии книги японского консультанта Масаки Имаи западный мир узнал еще одно важное японское слово — кайдзен. Система непрерывных улучшений объясняла, почему рабочие Тойота охотно покоряются неумолимой логике ее производственной машины. Компания прививала им культуру самосовершенствования на работе и дома. Так она воспитывала инициативный персонал, нетерпимый к браку, сбоям и ошибкам. В Америке у производственной системы Toyota появилось новое имя — Лин. В представлении американцев производство Toyota было тощим, как тело японского юноши — кожа до кости, в переводе с английского «лин» — худой, стройный, без жира. Под этим лейблом система и отправилась покорять мир, даруя всем желающим возможность приобщиться к новой философии ведения бизнеса. Как я поняла, главная философия Лин — это человек. Будь он клиентом или работником, начальником или подчиненным, все мы люди, независимо от наших социальных статусов. И всем нам хочется здоровья, счастья, любви и понимания. Из письма на имя Германа Грефа от Вероники Желтышовой, город Пермь, 7 февраля 2009 года. До России японская мудрость добралась с изрядным опозданием. Да и где ей было найти применение? Промышленности страны, которой удалось выжить под развалинами плановой экономики, было не до издержек. Управлять бизнесом по-японски. Такое не могло прийти в голову ни красным директорам, ни новым русским капиталистам. Сакура не цвела в Сибири. И все же японские идеи проникали в Россию. Вместе с западными инвестициями. Гилберт Холмс, директор завода американской корпорации Caterpillar, расположенного неподалеку от Санкт-Петербурга, В 2003 году читал лекции о пользе японских методов в процессе перевоспитания местных рабочих. К тому времени системой были охвачены предприятия машиностроительного концерна по всему миру, включая Индонезию, где Холмс прежде работал. Российский завод был едва ли не последним в списке. В глобальные программы материнской корпорации Ingersoll rand тоже американской, был вовлечен завод Инструм Из города Павлова Нижегородской области, выпускавший пневмоинструмент. Таити ОНО верил, что изобретенная им производственная система не по зубам, стабильным и прибыльным компаниям. Успех в ее построении был следствием глубокого отчаяния, через которое нужно было пройти бизнесу, чтобы преисполниться решимости действовать. В этом преимущество тех, кто близок к гибели, заключал он. Из интервью Таити Она New Production System. «Just-in-Time Crossing Industry Benderis», 1988 год, цитата по книге Джеймса Вумик и Дэниела Джонс, «Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании». Издательство «Альпина Бизнес Букс». «Инструм был именно тем, цеплявшимся за надежду предприятием. Искусные настройки технологических процессов, которые по достоинству оценили даже свирепые аудиторы «Мерседес», предшествовала борьба за выживание. «Когда меня спрашивают, что нас заставило это сделать, я честно отвечаю. Страх», — рассказал мне директор завода Вадим Сорокин. «Мы остро ощутили, что если не решим этих проблем с качеством продукции, то потеряем работу, не сможем кормить семьи». Однако уже на исходе 90-х, как на Западе, так и в России, Лин был довольно далек от экзистенциальной роли табурета, спешащего под ноги висельнику. Система стала универсальным пропуском в мир низких издержек, у ворот которого никто не измерял степень вашей близости к банкротству. Американских линконсультантов приглашали на газ, принадлежащий Олегу Дерепаске, процветавшему миллиардеру. Бережливому производству нашлась работенка и во владениях другого русского олигарха, главы Северстали Алексея Мордашова. 8 лет назад гендиректор Солерс, тогда еще Северсталь Авто, Вадим Швецов, уже говорил о внедрении элементов ЛИН и вовсю нахваливал работу голландских консультантов, опытным глазом распознавших МУДА в цехах Заволжского моторного завода. Все эти ростки нового менеджмента объединяла общая сфера — промышленное производство. Это было логично. Система Toyota рождалась и крепла в заводском цеху, в окружении станков и рабочих. Но помните, что Таити она говорил о здравом смысле. Было что-то иррационально наследственное в том, что первое масштабное внедрение ЛИН в России затеял не производитель автомобилей, а поставщик кредитов на их покупку.